И копчик саднет. И дальше рядами все клети клейте А тесть идет себе, направо-налево рукой тыкает. Тут и -то тоже курьезы у меня. Живность всякая. Без обеда не сидим. У меня птицеловы цельный день в лесу сидят. Полны силки приносят. Воробьятки, соловьятки, в пироги хорошо. Супруга моя Феврония, до них охотница.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 то-то. С природой глаз да глаз нужен. Вот еще клеть. А в ней тоже дерево с дуплом мшистое такое. А тут чего? Никого не видать. А тут древеницу держу. Древеницу споймали? Ага. Она в дупле хоронится. О как! Тесть кнут поднял, которым он перерожденцев-то охаживал. Между прутьев просунул и по стволу постучал. — Древеница! Вылазь! Вылазь! Кому сказал? Молчит. Не хочет. — Вылазь, — говорю сукина дочь. Тесть кнутовищем в дупло тыкнул и точно быстро выглянула, мелькнула, как тень, и назад головку спрятала. — Видал? — обрадовался тесть. «Чудеса — Чудеса! — обомлял Бенедикт. То-то. Эту в суп хотим. Так, чего ж тут еще? А в клетях и в плетенках все свирестит, кул дычит, перепархивает, что твой лес. И там вон на веточке соловья так дюжина, как мышки. И там, глядь, синее перо мелькнуло. И в дальней клете тоже дерево голое, объеденное, без коры. Из того дерева сук торчит, голый тош. И на суку чего-то висит, белое, мятое, дырчатое, как ветхая простынь. — У меня всего запасено, — тот азитек. Летом ли зимой полная чаша? Пойдем амбары покажу. Показал амбары, где хлебеда хранится. Садки рыбные показал, огороды. Хозяйство крепкое, не то слово. Бенедикт и не думал, что такое богатство на свете водится. Теперь, стало быть, и он добру этому вроде как хозяин. — Хорошо. — Право, хорошо, но обернулся. Грех жаловаться. Еще боялся чего-то. — Чего боялся? — Ничего такого уж страшного. Семейство дружное. За стол вместе садятся. Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен а все до крошки съедают. Бенедикту за ними не угнаться. Теща, конечно, больше всех себе накладывает, а ли, как кудияр-кудиярч высказал, лидирует. За ней тесть, а после Оленька. Ну, а уж Бенедикт в хвосте плетется. Сколько ж они над ним смеялись, но по-доброму. А берем ничто не попадя, а все по порядку. С первоначалу на пирожки налегаем. Штук сорок в рот себе побросаем один за другим, один за другим, как горох. После черед оладьем. Энтих тоже без счета. После папоротом закусим. Разогревшись, к супу перейдем. Тарелок пять откушимши, скажем, «Ну-ка, вроде аппетит проклюнулся, тогда уж черед мясу». После мяса блины. Сметанкой полить, грибышей поверх шмякнуть, трубочкой свернуть, — Господи благослови! Жбан блинов-то и усидим! Потом, конечно, жамки сладкие с толчеными огнецами, ватрушки, пышки, а после сыр и фрукты.